Кит Лаумер. Техническое превосходство. «Двадцать тысяч лет назад», — говорил Аташе по культуре Пеннифул, «здесь, если я не ошибаюсь в своих оценках, была столица процветающей инопланетной культуры». Полдюжины землян, члены полевой экспедиционной группы дипломатического корпуса Земли, стояли в центре узкой полоски бирюзовой травы, которая велась между осыпающимися каменными стенами оранжевого цвета, ржавыми и исковерканными металлическими шпилями, на которых кое-где сохранились кусочки цветной керамики, и холмиками, где дикие цветы качали своими причудливыми лепестками. При свете огромного оранжевого солнца. «Вы только вообразите!» Благоговейным тоном заговорил консул Мегнан, когда их группа миновала осыпающуюся аркаду и шла по занесенной песком площади. «В те времена, когда мы еще жили в пещерах, эти существа уже создали машины и страдали от пробок на дорогах!» Он вздохнул. «А теперь они полностью вымерли!» Стрелки на наших датчиках-обнаружителях жизненных форм даже не подрагивали. «Они, похоже, проделали путь от неандертальца до ядерного самоуничтожения за рекордное время», заметил второй секретарь Ретиф. «Но я думаю, у нас есть еще шанс улучшить их результат». «Вы только подумайте, джентльмены!» – воскликнул Пеннифул, задерживая у основание пилона без верха и потирая руки со звуком, который производит цикада, ухаживая за своими крылышками. «Целый город в нетронутом состоянии! Нет, более того, весь континент! Целая планета! Это же мечта археолога! Представьте себе сокровище, которое можно здесь найти!» каменные топоры телевизоры, орудия из кости и пластика, устройства, необходимые дома, в школе и в офисе, жестяные банки, пивные бутылки, кости... О, бог ты мой! Кости, джентльмены, после всех этих столетий, выходящие на свет Божий, чтобы рассказать нам свои истории о жизни и смерти культуры. Если они мертвы уже 20 тысяч лет... «То, что толку копаться в их мусорных кучах», — тихим голосом проговорил помощник военного Аташе. «Должен заметить, что корпус потратил бы деньги с большей пользой, если бы провел подробную рекогносцировку на Боги или устроил систему слежения на Гроа». «Циц, майор», — сказал Мегнан, «Подобные замечания служат только тому, что укрепляют расхожий стереотип о невежестве военных». «Что же невежественного может быть в том, чтобы быть готовым к обороне?» – возразил офицер. «Хотя ради приятного разнообразия мы могли бы напасть на них первыми, сразу же вместо того, чтобы быть захваченными врасплох на своих планетах». «Сэр!» – Мэгнан дернул себя за лацканой красно-коричневого полевого плаща, отделанной плетеной иридиевой тесьмой. «Вы так вот запросто готовы отвергнуть шестисотлетнюю традицию?» «Итак, джентльмены», – продолжал Пеннифул, – «мы здесь не для того, конечно, чтобы проводить полномасштабные раскопки, а просто для предварительного осмотра. Но я не вижу причины, почему бы нам не попробовать. Магнан, что если вы возьмете одну из этих лопат, и мы немного тут пошустрим? Но осторожно, не забывайте, что ни в коем случае нельзя нанести вред какому-нибудь невосстановимому предмету искусства». «Бог ты мой, я бы с удовольствием», — сказал Мегнан, когда босс предложил ему лопату. «Но, к сожалению, я страдаю редкостным заболеванием суставов, которое называется «рука мотоциклиста». «Дипломат, который не может согнуть руку в локте?» — живо возразил босс. «Ерунда!» — он сунул инструмент в руки Мегнану. «Это возмутительно!» обормотал Мэгнон, когда его начальник вышел из зоны слышимости в поисках места, подходящего для начала раскопок. «Мне казалось, что я добровольно вызвался участвовать в расслабляющем пикнике, а не для того, чтобы меня заставляли работать землекопом. Ваш опыт раскопок в материалах Центрального архива вполне пригодится вам, мистер Мэгнон», – заметил второй секретарь Ретиф. «Просто представьте, что мы ищем свидетельство о каком-либо политическом прогнозе, который не исполнился и при этом был сделан человеком, стоящим в списке повышений чуть выше вас». «Я решительно отвергаю ваш намек, что я мог бы унизиться до такой тактики», — напыщенно проговорил Мегнан. «Во всяком случае, только идиот станет заносить в протоколы предположения». Он подозрительно уставился на ретифа. Я э, полагаю, что вы не станете утверждать, что лично знаете такого идиота. Я знал, ответил Ритив, но он только что стал послом. «Э Эй! Пропел Пеннифул из замусоренного дверного проема, по обе стороны которого располагались незастекленные окошки. Отлично сохранившееся строение. Вполне вероятно, что это музей. А что, если мы заглянем? Дипломаты потащились за своим восторженным лидером, который пробрался в помещение без крыши с неровным, замусоренным полом и голыми стенами, с которых давно исчезла штукатурка. Вдоль одной из стен комнаты Футин над полом проходил выступ с плоским верхом. Пеннифул ткнул пальцем в небольшое возвышение на нем, которое оказалось комковатым предметом. «Эврика!» – возопил он, стряхивая грязь со своей находки. «Вы видите, джентльмены, я уже обнаружил шедевр эпохи поздней мишурности!» «Позвольте, сэр», — обратился к лидеру экспедиции пухлый третий секретарь. «Поскольку Вердигри — это девственный мир, и мы здесь первые существа, появившиеся после его открытия, то как же получилось, что эпоха уже имеет свое название?» «Очень просто, мальчик мой», — резко бросил ему Пеннифул. «Я только что присвоил ей название». «Послушайте, сэр», – заметил деятельный сотрудник агентства информации, тыкавший находку пальцем. «Я думаю, здесь произошла ошибка. Это не музей, это закусочная, а этот шедевр – тарелка с окаменевшим картофельным пюре и мумифицированным горохом». «Бог ты мой, Куагмайер, вы, похоже, кое-что там нашли», – заметил внушительного вида офицер администрации. «Похоже на то блюдо, которым угощали на обеде в честь посла Клахамера. «Он прав», – заявил Мэгнон со своего места дальше вдоль стены. «Здесь второе блюдо в виде жаркого по-французски». «Болваны!» – бросил им Пеннифул. «Меня не интересуют предположения дилетантов, чтобы классифицировать бесценные древности. Будьте любезны оставить эти дела экспертам. Теперь идемте дальше. Похоже, рядом расположена комната с сохранившейся крышей». Комната, которую никто не посещал в течение двадцати тысяч лет. Могу поставить свой орден Большой Кордон Космического Легиона, что нас там ждет восхитительное открытие». Сотрудники прошли вслед за ним мимо металлической двери, стоявшей полуоткрытой, в темное помещение. В следующий момент комнату залил бледно-желтый свет. «Стоять, где стоите!» Раздался за спинами делегации слабый голос с шипящим акцентом. «Поднять ваши пальцевые конечности над мозговыми выростами, или же вас испепелить на месте!» Из тени за дверью вышло существо с веретенообразными ногами, закрытыми металлическими щитками и в блестящем шлеме. Оно небрежно нацелило ружье в колени Мегнану. «Что это такое?» Голос Пеннифула сорвался на полуслове. «Гроаки? Здесь?» «Именно так, мягкотелый!» — подтвердил чужак. «Немедленно подчиниться моим приказам, иначе прибавить ваши костные компоненты к тем, что уже здесь зарыты!» Из ниши из-за колонн появились еще существа, размахивающие оружием. Они обступили дипломатов, угрожающие щелкая роговыми жвалами. «Послушайте, капитан...» Нервным голосом Пеннифул обратился к Груаку ростом выше среднего, с глазами-щитками, украшенными драгоценными камнями, в руках которого не было ружья, но на боку висел богато украшенный пистолет. В чем суть этого недопустимого вмешательства в дела мирной экспедиции должным образом зарегистрированного персонала дипломатического корпуса Земли? «Суть, мистер Пеннифул». Ответил офицер, говоривший на земном без акцента. Состоит в том, что вас опередили и ожидали. Он небрежно взмахнул наркотической палочкой в мунштуке из слоновой кости длиной фут. Вы незаконно вторгаетесь во владение грааков. Заметьте, что из деликатности я избегаю использовать слово захватчики. Захватчики? «Мы ученые, ценители искусства, и, несомненно...» Кратко оборвал его офицер. «Однако вам придется заниматься этими фантазиями в другом месте. Мое правительство подало заявку на Вердигри, поскольку это необитаемая планета. К сожалению, на данный момент мы не можем предоставлять любопытным туристические визы». Поэтому вам необходимо немедленно вернуться на свой корабль, заплатив накопившиеся налоги за приземление, стоянку, штрафы за незаконную парковку и подъемные за то, чтобы улететь отсюда. «Это беззаконие! Ты, пятиглазый бандит!» — крикнул помощник военного аташе, пробираясь вперед. Эта планета была открыта разведывательным судном корпуса. «Я не стану заострять внимание на вашем тоне, майор!» — едко прошипел Груак. поскольку он, несомненно, вызван завистью к превосходящим органам оптического восприятия моей расы. И просто спрошу вас, были ли зарегистрированы в соответствующих инстанциях какие-либо земные заявки на этот мир? «Конечно нет», — резко бросил ему Пеннифул. «Мы совсем не хотим того, чтобы любой Том или Дик летел сюда и копошился бы здесь в поисках того, чем он мог бы поживиться». К сожалению, вы поступили непредусмотрительно. Но исследовательская лодка оставила заявочный бакин. Вы наверняка его видели? Ах да, я теперь припоминаю, что мои парни испарили какое-то электронное шумовое устройство, которое мешало приему радиоволн. Жаль, что от него не осталось и следа. Это серьезное нарушение межпланетных правил? Да! Владение планетой с точки зрения закона явно перевешивает подобные мелочи, мистер Пеннифул. Но хватит обмениваться любезностями. На данный момент нам следует обратить ваше внимание на необходимость выплаты. Я уверен, что вы жаждете избавиться от своей пустяковой задолженности и заняться вашими, несомненно, законными делами в другом месте. «Сколько?» – спросил Пеннифул. Это будет нам стоить. Если кто-либо из вас передаст нам 22604 галактических кредита, наличными, никаких чеков, пожалуйста, то вы сможете следовать своим путем». «22 тысячи!» Пеннифул чуть не подавился при этих словах. «Это грабеж на большой дороге!» «Плюс дополнительный штраф в размере тысячи кредитов за каждое оскорбление!» зловещим шепотом добавил офицер. «И, конечно, мне нет необходимости напоминать вам, что плата за стоянку растет с каждой минутой». «Об этом и речи быть не может», – задохнулся Пеннифул. «У меня нет с собой таких денег. Мы научная экспедиция, а не группа банковских курьеров». «Очень плохо», – прошипел капитан. «В таком случае...» Он сделал короткий жест, и вооруженные солдаты выступили вперед с оружием на изготовку. «Стойте!» – возопил Мегнан, «Вы не можете просто так, хладнокровно, расстрелять дипломатов! Поскольку высшие организмы, такие как я, не имеют сосудистых жидкостей, то ограничение насчет хладнокровия ко мне не относится. Однако я согласен, что не соблюсти формальности было бы недостойным». «Поэтому я изложу дело своему шефу!» Он пробормотал несколько слов солдату, который забросил оружие за плечо и поспешно ушел. Капитан тоже вышел, напевая про себя веселый мотивчик. «Эта планета должна была стать нашим главным секретом на годы!» Огорченно пробормотал Пеннифул Фулмегнану. «Кто бы мог подумать, что Гроаки нас опередят!» «Они не могли узнать об этом случайно!» — заметил сотрудник информационного агентства. — Таких совпадений не бывает. — Вы правы, Краучвал, сказал Пеннифул, оглядывая своих коллег. — Джентльмены, у нас произошла утечка информации. — Бог ты мой, да не смотрите вы так на меня, сэр! — воскликнул Мегнан. При этом его узкие черты приняли возмущенное выражение. — Я никому и слова не шепнул, если не считать нескольких высокочтимых коллег. — Коллег? Пеннифул поднял бледную бровь. «Коллег дипломатов, парней высшего уровня, таких как посол Пьим Им Сыла, фустянский министр Сланг и... и... и...», и — поторопил его Пеннифул. «И генеральный консул Шилд», — закончил Мегнан слабым голосом. «Управляющий планетой, Шилд, если не возражаете», — послышался шелестящий голос от двери. Солдаты, окружавшие землян, расступились. Вперед вышел высокий груак в искусно украшенной лентами туники с поясом. Он небрежно махнул рукой Мегнану, кивнул Пеннифулу. Что ж, джентльмены, с вашей стороны очень любезно было посетить нас в связи там вежливости, ровно проговорил он. Генеральный консул Шилд, заявил Мегнан оскорбленным тоном. «Я и представить себе не мог, что вы окажетесь настолько нечестным, что обманете мое доверие!» Шилд нахмурился. Этого выражения он достиг, перекрестив стебельки двух пар глаз. «Да?» – удивленным тоном проговорил он. «А почему бы и нет?» Он завибрировал своим горловым мешком в манере аналогичной прочистке горла у землян. «Кстати, Пеннифул, а что именно вы ожидали здесь найти?» Его шипение было намеренно небрежным. «Вы стоите в самой середине дома с сокровищами?» – кисло ответил Пеннифул. «И еще имеете наглость спрашивать?» «Мои парни посвятили большую часть прошедших десяти часов бесполезной возне в этих руинах», – прошипел Шилд. «Они не нашли ничего маломальски полезного. Вы позволили вашим солдатам беспорядочно рыться в исторических памятниках?» – возопил Пеннифул. «А?» – Шилт обвиняющий погрозил щупальцем. «Несмотря на ваше искусное притворство, ваша реакция доказывает, что под этими завалами все же есть сокровища». И вот он стал более жестким. «Будьте любезны точно сказать, что нужно искать. И, может быть, подчеркиваю, может быть, я найду способ снизить для вас сумму налогов и штрафов». «Вы... вы варвар!» – воскликнул Пеннифул. «Вы не имеете права даже ногу ставить на эту священную землю!» «И все же я здесь», – вежливо заметил Шилд. «И в этих мусорных кучах я не вижу ничего такого, что могло бы возбудить интерес ДКЗ». Он поворошил ногой кучу черепков, бутылочных крышек и ломанных пластинок для фонографа. «Следовательно, здесь должны быть более ценные предметы, ожидающие удачливого кладоискателя». «Шилд, вы вандал!» – воскликнул Пеннифул. «Вы ни к чему на свете не испытываете почтения!» «Испытайте меня золотом!» – кратко ответил Груак. «Вы с ума посходили! Вы мещанин и обыватель! Я же сказал вам, что у меня нет на руках наличных!» «Вы отказываетесь говорить?» – Шилд повернулся к капитану. «Зиш, я устал от лжи и оскорблений этого мягкотелого!» «Уведите его и казните!» Пеннифул завизжал, когда стражники схватили его. «Казнить?» – пролепетал Мегнан, «Не могли бы вы просто вычеркнуть его из списка приглашаемых на вечеринки с коктейлями или что-нибудь в таком роде? Если вас интересует золото, – предложил Ретиф, – то я уверен, что штаб сектора ДКЗ предложит приличную сумму в обмен на непопорченную шкуру мистера Пеннифула». «Серьезно?» Скучным голосом проговорил Шилд. «Если я позволю вам отбыть, какие гарантии я буду иметь, что справедливые компенсации будут выплачены?» «Слово дипломата!» – поспешно заявил Мегнан. «Я восхищаюсь вашим самообладанием, Мегнан, с легким поклоном заметил Шилд, – «когда вы пытаетесь насмехаться надо мной в такой момент». «Полагаю, я смогу согласиться на то, чтобы отправиться одному», – сказал Пеннифул, быстро моргая глазами. Хотя я, конечно, предпочел бы сам остаться в заложниках, но мой ранг, несомненно, сыграет свою роль в плане ускорения процесса выплат. «Один может идти, леденящим шепотом сказал Шилд. «Вот этот», — он указал на ретифа. Зиш шагнул вперед, направив на жертву свой чрезмерно декорированный пистолет. «Смотрите за ним внимательно, капитан», — предостерег Шилд. «У него репутация смутьяна, так что лучше отправить его подальше». Когда Зиш, стоя рядом с Ретифом, махнул оружием в сторону выхода, Ретиф быстрым движением выхватил у него пистолет, сделал шаг вперед, схватил Шилта за шею и прижался спиной к стене, приставив ствол к брюшному щитку своего заложника. «Скажите своим парням, чтобы не шевелились», – обыденным тоном сказал он, в то время как груакский чиновник тщетно корчился и легался в его захвате, а солдаты застыли на месте. «Мистер Пеннифул, если вы готовы к посадке на корабль, то я не думаю, что управляющий планетой Шилд станет возражать». «Мои солдаты подстрелят вас, как презренных птиц на яйцах», – прошипел Шилд. «В этом случае я буду вынужден напичкать вашу грудную клетку пулями с мягкими головками», – сообщил ему Ретиф. «Насколько я слышал, они проникают в экзоскелет и затем просто рикошетят внутри, пока не растратят энергию движения». Было бы не безинтересно посмотреть, правда ли это. «Я напомню вам, Пеннифул», — Шилд направил свои глаза на землянина, который не двигался с места, — «что дробовики моих парней обладают сильным разрушительным действием по отношению к таким непрочным организмам, как ваши». Разоружите своего заблуждающегося коллегу и избавьте ДКЗ от расходов на массовые похороны, которые не станут дешевле по причине отсутствия идентифицируемых останков. «Вы лучше шевелитесь, сэр, пока у какого-нибудь умника не возникли опасные мысли», — предложил Ретиф. «Они... Э, мы... я...» — задыхался Пеннифул. «Никоим образом», — успокаивающе проговорил ретив. Они слишком высоко ценят Шилта, чтобы способствовать превращению его в кипящий пудинг в чашке из половинки панциря. Осторожно, бочком, земляне двинулись к двери. Пеннифул шмыгнул за дверь. За ним по пятам последовали его сотрудники. Ретив! спросил Магнан, выходя последним. «А как же вы освободитесь? Стоит кому-нибудь из них оказаться у вас за спиной? Лучше грузитесь в корабль, мистер Магнан», – перебил его Мне кажется, что мистер Пеннифул не станет мешкать, дожидаясь отстающих. «Но, но, капитан Зиш, не будете ли вы так любезны, чтобы сопроводить землян?» – сказал Ритив. «Просто на тот случай, если парни снаружи примут какие-либо поспешные решения». «Подчиняться!» – прошептал Шилд по-грагски, когда офицер заколебался. «Позже отыграемся на этом негодяе за его преступление!» Мэгнон, издав курлыкающий звук, исчез. Солдаты Груаков стояли в состоянии напряженного оцепенения, ожидая, когда представится удобный случай. Прошло не менее десяти минут, пока не послышался ревущий звук двигателей судна корпуса, который затем быстро затих на расстоянии. «Что теперь?» – спросил Шилд. «Если вы подумываете о состязании на выносливость, то я напомню вам, что мы, Груаки…» Можем провести в неподвижном состоянии более десяти стандартных суток, даже не пошевельнув мембраной. «Вышлите их наружу», – сказал Ретив. Шилд запротестовал, но затем подчинился. Через мгновение из-за двери послышался пронзительный, но, несомненно, человеческий вопль. У выхода появился Мэгнан. Двое груаков держали его руки, а третий приставил дробовик к голове. Они... «Не стали ждать», – проныл дипломат. «Отпустите меня», – прошипел Шилд. «Или вы предпочтете подождать, пока мои парни не разнесут вашему шефу башку?» «Похоже на равноценный обмен», – заметил Ретив. Мегнан, задохнувшись, сглотнул. «Несмотря на то, что мне очень не хотелось бы видеть, как внутренние органы управляющего планетой будут приведены в беспорядок тем способом, который вы так живо описали», сказал Зиш из-за спины Магнана. «Заверяю вас, что я пойду на эту жертву во имя национальной части Груаков». «В интересах своего продвижения по службе он имеет в виду», прошипел Шилд. «Какое ему дело, если в процессе этого я окажусь изорванным на куски?» Ретив отбросил Шилта в сторону, швырнул пистолет на пол. «Если бы я знал, что вы хотите, чтобы мы оба остались в живых, я бы приветствовал вашу провокацию, Зиш». сказал он. «Да? Но хочу ли я, чтобы ты остался в живых, мягкотелый?» Зиш прицелился в ретифа из позаимствованной винтовки. «Конечно хочешь ты! Последишь генетически недоразвитых родителей!» резко бросил ему шилд, массируя место на спине, где в него упирался ствол пистолета. «По крайней мере, пока они не откроют свой секрет, что они здесь искали!» Он повернулся к ретифу. Ну что, а теперь займемся делом, да? Ретив достал сигару из нагрудного кармана, раскурил ее и дунул ароматным дымом мимо обонятельных отверстий чужака, которые плотно закрылись от дыма вирджинского табака. Конечно, Шилд, но кто теперь выставляется на продажу? Вы, мой дорогой землянин, зловеще проговорил Груак, цена вашей жизни это полное описание сущности и расположение скрытых здесь богатств. Ретиф указал сигары на запятнанные стены, заваленные мусором углы, разбитые изразцы. «Вы на них смотрите? И так вы не собираетесь лишать нас удовольствия, которое мы получим, помогая вам развивать более конструктивное отношение к делу, да? Восхитительно! Люди, которым легко развязать язык, это такая скука! Вы не посмеете нас пытать!» заявил Мэгнон визгливым голосом. «Наши коллеги знают, где мы находимся. Если мы не вернемся невредимыми, они отомстят вам ужасающим образом. Направят резкую ноту послу, несомненно», – заметил Шилд, с забавным видом щелкнув своими жвалами. «Но все же есть более тонкие методы убеждения, чем лишение живого существа конечностей». Как известно, мы, Груаки, в закрытых пространствах чувствуем себя как дома, но вы, земляне, по слухам, подвержены клаустрофобии. Утверждение, которое мне часто хотелось проверить, и мне как раз известно место, где я могу провести данный эксперимент. Он сделал жест Зишу, который под угрозой оружия погнал двух землян по широкому проходу к металлической двери. Двое солдат вышли вперед и с трудом оттянули в сторону широкую панель, за которой оказалась крошечная камера не более шести футов по каждой из сторон, без окон и без мебели. «Джентльмены, это ваша камера. Немного тесная, возможно, но прекрасно защищенная от ветра и атмосферных осадков, не правда ли?» Ретив, с Мэгнаном шагнули внутрь. Двое солдат закрыли тяжелую дверь. В полной темноте на одной из стен слабо мерцало световое пятно. Ретиф протянул руку и нажал на него большим пальцем. Со скрежетом древних механизмов и стоном одряхлевших тросов, лифт пошел вниз. Издав пронзительную вопль, Магнан попытался взобраться на стену. Ретив, что происходит? Нет-нет, мистер Магнан. Пароли, ваши слова, должны быть. «Ага, точно, как я и предполагал. Таким образом и создаются репутации людей, обладающих способностью к предвидению. «Шилд был прав насчет клаустрофобии», – заметил Мэгнан придушенным голосом. «У меня такое ощущение, что стены сейчас меня раздавят. Вы просто закройте глаза и представьте, что вы на летучке сотрудника во вторник утром. Когда вы осознаете, что вы здесь», то испытанное вами от этого облегчения должно помочь справиться с любыми трудностями, исключая окончательную катастрофу». Затряжшись и зазвенев, кабина остановилась. «Что теперь?» – спросил Мегнан тонким голосом. Ретиф ощупал дверь, нашел рукоятку рычага. Он сжал ее и потянул. Дверь неохотно откатилась в сторону, открывая большое помещение со множеством колонн, слабо освещенное полосками светящегося материала, все еще держащегося на потолке и на стенах, украшенных росписью, изображающей гротескные фигуры, совершающие непонятные ритуалы. — Погребальная живопись, — тихо пробормотал Мегнан: Мы в катакомбах. Здесь, вероятно, полно костей, хотя я не сказал бы, что и в самом деле верю в проклятие мертвых королей или что-то подобное. «Проклятие живых послов гораздо страшнее, я подозреваю», заметил Ретив, проходя по помещению и сворачивая в один из многих ведущих из него проходов. Здесь на стенах было выгравировано еще больше мистических сцен, раскрашенных красками, все еще сохранившими свою яркость. Многие из них… сопровождались таинственными надписями на неизвестном языке. Вероятно, это цитаты из местной версии Книги Мертвых, — рискнул предположить Мегнан, глядя на цветистое изображение крупного инопланетного существа, делавшего предположительно угрожающий жест в направлении второго чужака, из ушей которого вился дымок. «Вот здесь, к примеру», — заметил он, — «несомненно изображен бог Нижнего Мира». Он судит душу и определяет, что она грешна. Или так, или же эта вывеска не курить, согласился ретив. Проход повернул, разделился на несколько. Левое ответвление заканчивалось у углубления зловещего вида наполовину наполненного поблескивающей черной жидкостью. Жертвенный колодец, вздрогнув, сказал Мегнан. Я осмелился бы предположить чего угодно, бог знает, насколько оно глубоко внизу усыпано останками юношей и девушек, принесенных в жертву богам. Ретив принюхался. Он пахнет, как отработанное масло из картера коленчатого вала. Они обошли провал и вышли в просторное помещение, в котором в полумраке рядами стояли заржавевшие массивные металлические предметы разнообразного вида. «А это – идолы аборигенов!» – шепнул Мегнан. «Бог ты мой! Они действительно выглядят невероятно свирепыми!» «Вон тот!» – Ретиф указал на высокое многорукое чудище, нависшее над ними. «Исключительно похож на установку для упаковки сена в кипы!» «Следите за своими выражениями, ретив, резко упрекнул его Мегнан. «Я, конечно, не могу себе вообразить, что они могут нас услышать, но зачем искушать судьбу?» Внезапно послышался резкий щелчок, рокот и звон. Массивные формы зашевелились по всему полутемному залу. Мегнан взвизгнул и отпрыгнул назад, когда конструкция размером с автоподъемник пришла в движение, развернулась, скрипя, и обозрела его пары светящихся янтарных, несомненно, глаз. «Мы обнаружены», – слабым голосом пробормотал Мегнан. Они еще говорят, что планета необитаема. «Так и есть», – сказал Ретиф, когда еще несколько гигантских форм со скрежетом несмазанного металла двинулись вперед. «Что же это тогда такое?» – резко спросил Магнан. «Привидение Переростки?» «Близкое, но не совсем», – ответил Ретиф. «Это городской гараж, а перед вами роботы обслуживания». «Роботы?» Наше появление здесь должно быть переключило их на режим готовности. Земляне двигались вдоль ряда гигантских машин, каждая из которых была оборудована различными конечностями, приспособлениями и сенсорами. Тогда, тогда они, вероятно, ждут, когда мы начнем отдавать им приказы. К Мэгнену вернулась уверенность. Ретив, разве вы не понимаете, что это значит? Мы можем приказать им сесть в лифт, отправиться наверх и распугать эту армию во главе с липким коротышкой Шилтом. «Вернее, мы могли бы», – добавил он, – «если бы они понимали земной». «Земной понимается», – проскрипел хриплый бас из точки прямо напротив уха Мэгнона. Он резко подскочил на месте и обернулся, крепко ударившись голенью. Ритив, они нас понимают, мы спасены!» «Бог ты мой, когда я еще только планировал наш побег при помощи лифта, я и думать не мог, что нам привалит такая удача!» «Теперь до вас дошла эта мысль», — с восхищением заметил Ретиф. «Но почему бы вам сразу не добавить, что вы знали о существовании всего этого, роботов и прочего, из надписи на щитке рядом с кнопкой лифта?» «Не будьте таким грубым, Ретиф», — высокомерно сказал Мэгнан. Я решительно намерен поделиться с вами честью этого открытия. В своем докладе я упомянул, что вы нажали на кнопку лифта согласно только некоторому намеку с моей стороны. Может быть, вам лучше пока не писать этот рапорт, заметил Ретив, когда один из роботов впереди с сухим скрежетом ржавых сочленений изменил свою позицию и полностью перекрыл им дорогу. Другие роботы приблизились с обеих сторон. Обернувшись, земляне обнаружили, что путь к отступлению тоже перекрыт. «Ну вот, видите, какие они нетерпеливые!» успокаивающим тоном проговорил Мегнан. «Тихо, тихо! Просто встань в сторонке, как хороший... Э, парень!» обратился он к машине перед ним. Она не двинулась с места. Хмурясь, Мегнан начал было ее обходить, но дорогу ему перекрыл автомат меньших размеров, Он был не больше промышленного станка для изготовления колбас и снабжен сходным набором лезвий, видневшихся в его разинутой металлической пасти. Ну и ну, как я вижу, они нуждаются в перепрограммировании, резко заметил Мегнан. Хотя это вполне нормально, если они немного подлизываются, но. Я не уверен в том, что они подлизываются, сказал Ретив. Так что же вообще они тогда делают? Земляне окружены. – заявил голос, похожий на звук битого стекла за спиной окруженных дипломатов. «Мы судим землян», – послышался несмазанный тенор из задних рядов. «И находим вас виновными. Страшные большие роботы будут прыгать на ваших дымящихся останках», – прозвенел третий голос, напоминающий скрип напильника о сталь. «Мы жаждем вцепиться в них», – согласилось битое стекло. У них любопытный способ выражать мысли, нервно заметил Мегнан. Мне кажется, я ощутил чуть ли не зловещую ноту в их своеобразном выборе слов. Я думаю, они набирают свой словарный запас от нас, сказал Ретив. Ретив, если бы это не звучало так глупо, я бы решил, что вон тот тип намеревается нанести нам физический вред. С преувеличенной веселостью заметил Мегнан, в то время как громоздкая конструкция с острыми углами с грохотом стала продвигаться вперед. «Мы намереваемся нанести вам физический вред», — сказал напильник по стали. «Но… но вы же не можете нападать на нас», — возразил Мегнан. «Вы же просто машины, а мы живые. Мы ваши повелители по праву». «Повелители лучше роботов». заметил разбитое стекло. «Вы не лучше нас. Вы не повелители. Мы непременно нанесем вам вред». «Вы не сбежите», — добавил красноглазый монстр. Ритив, я подозреваю, что мы сделали ошибку», — неверным тоном пробормотал Мегнан. «Мы были в лучшем положении в условиях нежной заботы гроаков». «В чем вообще дело, парни?» Ретиф старался перекричать нарастающий грохот и звон приближавшихся машин. «Эта планета не ваш мир. Мы запрограммированы не проявлять милосердия по отношению к вам, парни!» «Подождите минуту», – запротестовал Мегнан. «Мы просто безобидные дипломаты. Разве мы все не можем быть друзьями или что-нибудь в этом роде?» «Кто отдал вам такой приказ?» – спросил Ретиф. «Наши повелители». — ответил голос, смахивающий на шум засыпанный песком коробки передач. — Это было давным-давно, — заметил Ритив. Ситуация с тех пор несколько изменилась. — Да, действительно, — присоединился к нему Мегнан. Видите ли, теперь, когда ваши прежние повелители все умерли, мы принимаем на себя их обязанности. — Наши обязанности состоят в том, чтобы увидеть вас мертвыми, — прогрохотал красный глаз. Поднимая пару тисаков в ярд длиной. На помощь! взвизгнул Мегнан. Нам бы не хотелось мешать вам в исполнении ваших обязанностей, сказал Рити, глядя на поднятые режущие края. Но предположим, что мы в конце концов окажемся вашими повелителями. Я уверен, что вам не хотелось бы по ошибке нарезать ломтиками ваших законных владельцев. Видите ли, мы пришли тогда, когда они ушли. Поспешно подхватил Мегнан. «Мы э, продолжаем вместо них все их дела, проводим в жизнь все их пожелания, так как мы их понимаем, почищаем…» «Здесь нет никакой ошибки, землянин, вы не являетесь нашими повелителями». «Вы сказали, что повелители лучше роботов», – напомнил в машине. «Если мы докажем свое превосходство, вы уступите в этом вопросе?» Наступила тишина. нарушаемое только жужжанием и гудением роботов. «Если вы сможете это доказать, мы, несомненно, уступим вам статус наших повелителей», заявил Песок в коробке. «Бог ты мой, я так и думал!» Мегнан рывком расправил помятый лацкан. «Должен признаться, ретив, что я на мгновение испугался, хотя и совсем чуть-чуть». «У вас есть одна минута, чтобы доказать свое превосходство», решительно заявил Битое Стекло. «Что же, думаю, что это и так очевидно!» – фыркнул Мэгнон. «Вы только посмотрите на нас!» «Само собой, мы это уже сделали. Мы сочли вас маленькими, глупыми, нежными, пугливыми и безобидными!» «Вы хотите сказать? Это означает, что мы должны сделать что-либо еще более впечатляющее, чем просто стоять на месте и излучать праведное негодование, мистер Магнан, объявил Ретиф. «Что же, бога ради!» — фыркнул Мегнан. «Никогда бы не подумал, что настанет день, когда мне придется доказывать явное превосходство дипломата над тупым механизмом!» «Мы ждем!» — напомнил напильник по стали. «Но так чего же они ждут?» — взвизгнул Мегнан. «Это верно, что они крупнее, сильнее, быстрее...» «Дольше живут, и их дешевле оперировать. И, конечно, у них огромные банки памяти. Они молниеносно считают и делают прочие трюки такого типа, что, однако, вряд ли может сравниться с нашей уникальной человеческой способностью». «А что вы делаете?» – требовательно спросил красный глаз. «Ну как же, мы демонстрируем моральное превосходство», – весело заявил Мегнан. Шилд был прав насчет вашего чувства юмора, с восхищением заметил ретиф. Но думаю, нам следует пока отложить эти тонкие шутки, пока мы не будем точно знать, выживем ли мы, чтобы потом волю посмеяться. Ну так бога ради сделайте что-нибудь, ретив, зашептал Мегнан, пока они не совершили ужасную ошибку. Он скосил глаза на зависший в воздухе инструмент, смахивающий на косу, и будто бы готовый в любое мгновение просвистеть сквозь объем пространства, занимаемый его телом. «Время прошло», – заявил битое стекло. Машины рванулись вперед. Коса, пронесшись горизонтально, грохнула об опускающиеся тесаки, в то время как Ретив с Мегнаном отпрыгнули в сторону от броска низкого древопила со звенящими лезвиями. Тот крутанулся, столкнулся с массивным дыропробивным прессом, одна из поршневидных конечностей которого проткнула бок тяжеловесного крушителя старых зданий. Тот качнулся, резко развернулся вправо и грохнулся в стену из литого цемента, которая треснула и наклонилась, освободив один конец массивной потолочной балки. Тяжелая металлическая конструкция, едва не задев магнана, отпрыгнувшего от нападавшего на него измельчителя мусора, с решительным хлопком ударилась прямо в середину этого измельчителя, намертво прижав его к полу. Несчастный аппарат тщетно лязгал гусеницами, разбрасывая по сторонам бетонную крошку. Другие машины собрались вокруг него с удрученным видом, на время забыв о землянах. Пс. Ретив. «Это наш шанс произвести стратегическое отступление!» – послышался шепот Мэгнона. «Если бы мы смогли добежать до лифта, наверху мы обнаружим ожидающего нас шилта», – ответил Ретив. «Мистер Мэгнан, не найти ли вам удобное убежище за какой-нибудь упаковочной коробкой? Я пока не совсем готов уйти». «Вы свихнулись? Эти кровожадные мешки с болтами готовы превратить нас в тесто!» «Они, похоже, полностью поглощены другой проблемой на данный момент», – подчеркнул Ритив, кивнув в сторону копателя ям для столбов, который бесцельно тыкал в один конец балки прихлопнувший его товарища. Робот, вооруженный косой, энергично, но безрезультатно царапал балку. Реды расступились, чтобы пропустить мощный краскообдирщик, но он только бестолково лязгал своими резцами, а не податливый материал. И все это время машина печально стонала, разбрасывая искры из коммуникационной коробки по мере того, как она старалась освободиться. Ретиф сделал шаг вперед. Красный глаз крутанулся к нему, подняв большой молот, явно предназначенный для забивания тяжелых свай в твердый грунт. «Пока ты не воспользовался своим аргументом, — сказал Ритив, я хочу сделать предложение». «Какое предложение?» «Похоже, у вас не очень-то получается освободить своего коллегу из-под балки. А что, если я попробую?» «Одну минуту. Я подниму балку!» Прогрохотал глубокий голос. Массивный погрузочный робот выкатился вперед, ловко маневрируя, занял позицию, прочно захватил бетонную балку своей единственной огромной рукой и потянул. Некоторое время ничего не происходило. Затем раздался резкий звук, и передающий вращение стержень из высокопрочного сплава повис, свешиваясь с кованых бицепсов погрузчика. Балка не сдвинулась с места. «Не удалось, старик», — сказал Ритив. «Моя очередь». «Бог ты мой, Ритив. если этот чугунный геркулес не смог этого сделать, то как вы можете надеяться, что это удастся вам?» — пропищал из своего угла Мегнан. «Ты обладаешь возможностью помочь нашему товарищу». Если я это сделаю, вы будете подчиняться моим приказам? Если ты можешь сделать то, чего не можем мы, то твое превосходство очевидно. В таком случае, будьте любезны, вытащите оттуда этот стержень. Ретив указал на стальную стрелу 4 дюймов в диаметре и длиной в 20 футов. Часть перекатной сборки, предположительно использовавшейся при погрузочных работах. Столбоукладочная машина захватила стержень и сильно его дернула, вытянув из устройства. «Засунь один конец под край балки, сделай милость», сказал Ретив. «Ты там, бурильный молоток, подсунь свою наковальню под стержень». Машины выполняли его указания быстро и эффективно, расположив рычаг согласно указаниям с точкой поворота как можно ближе к поднимаемому грузу. Ретив! Если вы даже рычаг не могли поднять, как вы собираетесь?» Мегнан замолк, когда ретив шагнул на кожух гусеницы пескоструйки и наступил ногой на длинный конец рычага. Уравновесившись, он всем своим весом налег на стержень. В то же мгновение длинный конец изящно опустился, и многотонная балка поднялась на целых полдюйма над вмятиной, которую она сделала в корпусе измельчителя мусора. Тот издал лязгающий звук, попытался двинуться с места, выбросил каскад электрических искр и затих. — Он сам себя взорвал, — задохнулся Мегнан. Бедняга. Но мы все же выполнили свою часть соглашения. Остальные механизмы маневрировали, освобождая дорогу для приземистого буксировщика, который задом приблизился к жертве, но не смог занять позицию, чтобы прикрепить трос. Следующим попытался бульдозер с широким отвалом, но в тесноте он не смог приблизиться к пострадавшей машине ближе, чем на 6 футов. Другим также не повезло. Мистер Мегнан, найдите кусок кабеля, обратился к нему ретив. Мегнан, порывшись, нашел ржавую бухту провода в оплетке. Кто-нибудь из роботов, у кого есть пальцы, привяжите один конец кабеля к пациенту, сказал ретив. «Другой конец прикрепите к чему-нибудь, что не сдвинется с места». Через две минуты кабель был натянут как струна между массивной стойкой с пострадавшим роботом, проходя между парными близко поставленными колоннами. «Теперь мы будем тянуть кабель за середину в перпендикулярном к нему направлении», – дал указание Ритив. «Они не смогут», – проныл Мэгнон. «Нет места!» «В таком случае, мистер Мегнан. «Может быть, вы будете любезны сами произвести эту операцию?» «Я?» Брови Мегнана взлетели вверх. «Вы, вероятно, забыли про мою руку мотоциклиста?» «Воспользуйтесь другой рукой. Вы ждете, что я, однорукий, сдвину с места эту десятитонную махину?» «Вы лучше поспешите. Я чувствую, что моя нога соскальзывает». «Это сумасшествие!» – воскликнул Мегнан, но все же шагнул к кабелю, взялся за его середину и потянул. С резким скрипом металла поврежденная машина продвинулась вперед на полдюйма. «Ничего себе! Это положительно поразительно!» – с довольным видом заметил Мэгнан. «Натяните кабель и сделайте так снова!» – быстро сказал Ритив. Машины поспешили убрать слабину. Мгнан с изумленным выражением на лице потянул во второй раз. Развалина продвинулась еще на сантиметр. После трех очередных попыток буксировщик смог зацепить свой трос и вытащить своего товарища на безопасное место. Ретив спрыгнул вниз, позволив балке упасть с невероятным грохотом, потрясшим пол. Бог ты мой! У Мегнана прорезался голос. Никогда бы не подумал, что я такой силач! «В конце концов, дипломатическая работа в какой-то мере работа сидячая!» Он согнул тощую руку в локте, пытаясь найти на ней бицепсы. «Борьба с совестью – это прекрасная тренировка», – заметил Ритив. «И в свое время вы выносили на своих плечах довольно тяжелые переговоры». «Шутите, если считаете нужным», – холодно ответил Мегнан. Но вы не можете отрицать тот факт, что я действительно освободил это существо, э, машину, я имел в виду. «Вы освободили нашего коллегу», – заявил Мегнану песок в коробке. «Мы ждем ваших приказаний, повелитель». «Несомненно», – Мегнан свел вместе кончики пальцев и надул губы. «Вы не поместитесь в лифт», – рассудительно заметил он, оглядывая своих новых подчиненных. Есть какой-нибудь другой путь наверх? — Несомненно, Повелитель. — Прекрасно. Я хочу, чтобы вы все немедленно поднялись на поверхность, окружили и разоружили всех до единого Граков на планете и посадили бы их под замок. И смотрите, чтобы в процессе этого вы случайно не прихлопнули типа по имени Шилд. Мне хотелось бы немного позлорадствовать. На недавно восстановленной террасе под романтически осыпающейся стеной из розового кирпича Мэгнан и Ретив находились вместе с Шилтом, который сидел в удрученном виде, что демонстрировало трясение передних жвал и поникшие глазные стебельки. Его изысканный плащ, положенный ему по должности, исчез, на некогда отполированной грудной пластине виднелись пятна машинного масла. «Грязные дела, Мегнан. Говорил Груак, и его голос с придыханиями звучал еще слабее, чем обычно. «Я уже готовился к тому, чтобы получить орден резинового кронциркуля второго класса, по меньшей мере, а вы все испортили своим ходячим парком старого лома. Кто бы мог подумать, что вы настолько лукавы, что можете скрыть войско боевых машин? Я подозреваю, что вы сделали это просто для того, чтобы привести меня в замешательство». По сути дела, — начал было Мэгнан, но затем сделал паузу, — по сути дела, это было действительно очень умно с моей стороны, если уж вы об этом упоминаете. Мне кажется, однако, что вы немного перегнули палку, — едко заметил Шилд, в то время как мимо проехала подметальная машина, обдав группу облаком пыли. Эти чертовы роботы, похоже, даже не сознают, что боевые действия закончились. Они все еще продолжают выполнять ваши задания. «Я предпочитаю держать своих парней занятыми», – оживленно проговорил Мэгнон, величественно кивая в сторону погрузчика, ехавшего мимо них по свежеподметенному проспекту с грузом выкорчеванного кустарника. Это помогает им сохранить форму на случай, если они потребуются для подавления каких-либо беспорядков. «Не беспокойтесь, я вбил Зишу в башку, что он ненадолго переживет любую угрозу моему благополучию». «Компания прибыла», – сказал Ретиф, жестом указывая на снижающуюся точку яркого, как солнце голубого света. Они смотрели, как корабль приземляется в четверти мили от них. Затем встали и прошли вперед, чтобы приветствовать выходивших пассажиров. «О, так это мистер Пеннифул!» – заметил Магнан. «Я знал, что он придет, чтобы нас спасти! Э эй мистер Пеннифул!» «Мистер посол Магнан, резко поправил его Пеннифул. «Будьте любезны, отойдите в сторону. Вы мешаете деликатным переговорам!» Коротышка прошел мимо ретифа, даже не взглянув на него – Остановился перед Шилтом и, широко улыбаясь, протянул ему вялую руку. Грак изучил ее, перевернул с кислым видом и осмотрел тыльную сторону ладони, затем уронил ее. «Пигментные пятна», – заметил он, – «как неэстетично». «Итак, управляющий планетой Шилт, мы готовы предложить вам приличную плату в обмен на право проводить исследования здесь, на Вердигре». Пеннифул с трудом восстановил улыбку на лице. Конечно, все, что мы найдем, будет немедленно передано вам, э, мистер посол! рискнул высказаться Мегнан. А у нас, Груаков, кисло заметил Шилд, не бывает таких пигментных отклонений. Мы всегда, во все времена, остаемся ровного, успокаивающего, красно-коричневого цвета. Сэр, протянул Мегнан, «Мне просто хотелось бы…» «Теперь, естественно, мы готовы письменно подтвердить щедрую программу развития планеты, чтобы помочь вам здесь обустроиться», – спешил со своей речью Пеннифул. «Я думал о полумиллиарде для начала». Он сделал паузу, чтобы оценить реакцию. «В год, разумеется», – добавил он, судя по проявляемым слушателями эмоциям. соответствующими льготами для особых проектов, естественно». «Итак, я бы сказал, что штат сотрудников сотни в две для начала». «Пеннифул, у меня ужасная узловая боль», – прошипел Шилд. «Почему бы вам не пойти и не заглянуть в шахту лифта?» Притворно зевнув, он похлопал себя по губам и удалился. «Да, вижу, что это будет непросто», – заметил Пеннифул, глядя вслед инопланетянину. «Этот ловкий парень, несомненно, запросит миллиарда два». «Мистер посол, у меня хорошие новости», – поспешно заговорил Мэгнан. «Мы можем сэкономить налогоплательщикам эти миллиарды. Вердигри принадлежит мне». «Послушайте, Мегнан, лишения не могли подействовать на вас так, что у вас не осталось даже тех скудных проблесков разума, что у вас еще были. Вы провели здесь всего 72 часа. Но, сэр, нет необходимости обещать Шилту луну». «Ага, значит, вот что ему нужно. Что ж, я не вижу причины, почему переговоры должны застопориваться из-за простого спутника». Панифул повернулся, чтобы бежать за Шилтом. «Нет-нет, вы меня не так поняли», – пискнул Мэгнон, хватая начальника за рукав. «Отцепитесь от меня, Магнан, взревел Пеннифул. «Я позабочусь о вашем освобождении после того, как разберусь с другими более важными делами. А пока предлагаю вам подать хороший пример, починив рекордное число башмаков или какую там работу они вам поручили». «Повелитель, этот человек вам досаждает?» – спросил голос, похожий на звук рвущегося металла. Резко обернувшись, Мегнан с Пеннифолом увидели нависшего над ними подстригальщика живых изгородей, державшего на изготовку четырехфутовые ножницы. «Нет, все в порядке, Альберт», — едко проговорил Мегнан. «Мне нравится, когда меня третируют». «Вы точно уверены, что не желаете, чтобы я подстриг его до единообразной высоты?» «Нет, я хочу, чтобы он просто выслушал то, что я имею ему сказать». Альберт щелкнул ножницами с угрожающим звуком. «Я с восторгом вас выслушаю, мой дорогой Мегнан, поспешно проговорил Пеннифул. Мегнан кратко рассказал о своем покорении планеты. «Так что, как видите, сэр», — закончил он, — «это все собственность Земли». Мегнан взревел Пеннифул. Затем, искоса взглянув на Альберта, он понизил голос до шепота. «Вы понимаете, что это значит?» Когда я доложил о том, что Груаки оказались здесь раньше нас, меня назначили чрезвычайным послом и полномочным министром этого чертова места. Но если оно принадлежит нам, то, пшик, пропало мое назначение». «Великие небеса, сэр!» Мегнан побледнел от этого заявления. «Я не имел об этом ни малейшего понятия. Послушайте, как вы думаете, мы не смогли бы заставить Груаков...» Забрать его обратно. Что? Торчать здесь, в окружении этих заплесневелых чудищ? Зашипел Шилд, который незаметно вернулся. Никогда! Я требую репатриации! Ретив поймал взгляд Мегнана, когда Пеннифул отвернулся, чтобы успокоить Груака. Что такое, ретив? Разве вы не видите, что я нахожусь в критическом положении с точки зрения моей карьеры? У меня есть предложение, сказал ретив. Когда Мегнан снова присоединился к Пеннифулу, Шилд все еще плевался проклятиями. «Повелитель, а что, если я немного подровняю этого парня?» – предложил Альберт. «Он, похоже, отрастил слишком много глаз». «Только если он вякнет еще хоть слово», – сказал Мэгнан и с задумчивым видом обратился к Пеннифулу. «Сэр!» Предположим, я предложу вам схему, которая обеспечит вам это назначение и в то же время благоприятно отразится на репутации Земли. Что-то типа добропорядочной, бескорыстной помощи. Да-да. Осмелюсь предположить, что как только вы здесь устроитесь, вам потребуется окружить себя сотрудниками, глубоко разбирающимися в местных проблемах. «Естественно, есть множество надежных членов команды, занимающихся тайной исследовательской работой в секретных библиотеках сектора. Давайте дальше, Мегнан. «Я хочу быть советником», – решительно заявил Мегнан. «Вы номером два в моем посольстве? Нелепость. Мне придется перекинуть вас через головы людей, обладающих огромным опытом. Мой опыт, по большей части, относится к несколько более высокому уровню». Горделиво заметил Магнан. «Не будет поста советника, не будет схемы». «Это что такое, Магнан? шантаж?» задохнулся Пеннифул. «Именно так», подтвердил Магнан. Пеннифул разинул было рот, чтобы завопить, затем закрыл его и кивнул. Магнан, вы явно лучше знакомы с приемами дипломатии, чем я предполагал. Я согласен. Итак, что у вас на уме?» «Это немного необычно», – благодушно заметил посол Пеннифул, глядя из окна своего новоотремонтированного офиса. Он располагался на верхнем этаже только что восстановленной башни из позеленевшего от времени алюминия, в которой теперь размещался архив ДКЗ. «С другой стороны, это первый случай в истории». «Бог ты мой, да!» – кивая согласился советник Мэгнон. первый посланник Земли, представляющий верительные грамоты механическому главе государства. «Не знаю», – мрачно заметил военный аташе. – «давать свободу этим неодушевленным объектам, позволять им самим заниматься бизнесом – это может создать опасный прецедент. А что, если мое кибернетическое военное оборудование начнет требовать пенсии и продвижения по службе?» «И офисные машины!» С беспокойством сказал сотрудник отдела бюджета и фискальных операций. «Если мои компьютеры в бухгалтерии вобьют себе в транзисторы мысль о том, чтобы начать кампанию за свои гражданские права, то я дрожу от предположения, каковы могут быть последствия, например, задержек с выплатой зарплаты». «У меня уже возникали проблемы с моим моторным парком, который набрался либеральных идей». Сотрудник администрации хмурясь покачал головой. «Мне пришлось ввести строгие правила, направленные против контактов с аборигенами». От настольного экрана послышался музыкальный звон. На экране появилась квадратная панель с сенсорными органами секретаря планеты Альберта, песок в коробке передач. «О, oh, привет, Пеннифул!» – сказал механический глава государства тоном настолько радушным, насколько позволяло его оборудование. «Я надеялся, что застану вас на месте. Я звоню просто для того, чтобы спросить, не присоединитесь ли вы ко мне сегодня днем за партией баллистического гольфа». «Мне жаль, мистер президент», – кратко ответил землянин. «Игра, когда нужно попасть в лунку отметки, расположенной в семи милях от земного поля, не является одной из моих сильных сторон». «Конечно». «Я все время забываю, что вы не оборудованы телескопическими объективами. Жаль!» Президент вздохнул со звуком, напоминающим звук ломающейся стали. «Было достаточно трудно смириться с мыслью о превосходстве над собой существ, которые значительно хуже сконструированы, но пытаться вести себя на равных еще сложнее. Я это говорю не для того, чтобы вас обидеть, разумеется». «Мистер Президент, кто это там сидит позади вас?» – резко спросил Пеннифул. «Ах, простите меня. Это особый представитель по торговле Шилд с Грака. Граакское правительство прислало его сюда, чтобы помогать развитию вердигрианской экономики». «Он давно здесь находится?» «Достаточно давно для того, чтобы успеть продемонстрировать свою незаменимость». Шилд склонился вперед, злобно глядя на землян. Я уже заключил торговое соглашение со множеством рынков твердой валюты на экспорт Вердигрианского антиквариата. Вы не могли этого сделать, задохнулся Пеннифул. О, не беспокойтесь, это не настоящие вещи. Шелд качнул глазом в сторону Мегнана, который сделал вид, что не заметил этого. Хотя мы и распускаем слух, что все это контрабандные национальные сокровища. А, понимаю! «Репродукцией?» – буркнул Пеннифул. «Так что вы не вывозите с планеты невосполнимое произведение искусства?» «Конечно нет. Они нам нужны как модели для дупликаторов материи». А, -а, «А? Местные выкапывают их тоннами. Они их сортируют, выбрасывают лишнее, типа разбитых горшков и прочего. Затем очищают избранные предметы и посылают их в дупликационные центры». У нас уже дюжина заводов работают в полную силу. Наши керамические рукоятки произвели фурор в культурном мире. Через год Вердигри станет антикварной столицей восточной ветви. Дупликаторы материи? Вы наводняете галактику фальшивыми древностями? Фальшивыми? Они совершенно идентичны настоящим, до да последней молекулы. «Ха! Настоящие предметы являются бесценными примерами вердигрианского искусства. Копии же — это просто хлам!» «Но, мой дорогой Пеннифул, если бы только было возможно отличить шедевр от хлама!» «Я с первого взгляда всегда отличу истинный предмет!» «Докажите мне!» — сказал Груак, — выхватив из кармана пару идентичных с виду округлых кусков глины с синей глазурью, размером и формой, примерно напоминающих недоразвитую брюкву. «Но, к сожалению, у меня в глаз попала соринка», – устранился Пеннифул, потирая пострадавший орган. «Жаль, мы бы с удовольствием понаблюдали за вашей экспертизой», – посетовал Шилд. «Что ж, джентльмены, это расстраивает наши планы». сообщил посол своим сотрудникам, когда экран потух. «После всех моих тонких маневров, имевших целью обеспечить самоопределение этих несчастных реликтов прошедших веков и создать условия для того, чтобы ДКЗ оказался в позиции отеческого влияния на возрождающуюся нацию, эти проклятые Гроаки опять нас обошли. Фальшивые древности, надо же!» «Бог ты мой!» «Я понимаю, что вы имеете в виду», – сочувственно сказал Мегнан. – «и почему это нам самим не пришло в голову этим заняться?» Десять минут спустя в коридоре архива Мегнан промокнул свою тощую шею большим платком с цветочным орнаментом. «Великие небеса! Кто бы мог подумать, что так получится?» – спросил он ретифа. «В конце концов, если бы эти древние комки грязи обладали хоть какими-нибудь достоинствами!» «Но это ведь не так!» «Ох, не знаю», — ответил Ретиф. «Они не такие уж плохие, если учесть, что местным жителям приходится производить их в массовых количествах и закапывать по ночам, когда их никто не видит». «Ретиф?» — Мегнан встал как вкопанный. «Вы не хотите сказать? Увести грока в сторону от настоящих древних предметов показалось мне неплохой идеей», — совершенно серьезным голосом подчеркнул Ретиф. Просто на тот случай, если какие-нибудь из них обладают подлинной ценностью. «Подделки подделок», – пробормотал Мегнан. «Эта концепция обладает определенным благозвучием». Они задержались перед двойными дверями, открывающимися на легкий балкон в двух сотнях футов над недавно прибранным городом. Когда они вышли, небольшой коптер с сиденьем и поручнями, пронесшись над парком, завис у самых перил балкона. Прыгайте на борт, ретив! веселым баритоном пригласила машина. Ретив, вы куда? рявкнул Мегнан, когда ретив сиганул через перила. Вам нужно закончить рапорт об излишних рапортах, не говоря уже о самих излишних рапортах. Служба зовет, мистер Мегнан, успокаивающим тоном ответил Ретив. В связи с моей дополнительной должностью, ответственного за учет дикой жизни, мне необходимо укреплять отношения с местными жителями. Я убываю на игру в воздушное поло с парой министров кабинета. Он махнул рукой и пришпорил своего скакуна, который скачком взвился в широкое зеленое небо. Кит Лаумер. Техническое превосходство. Читал,